К бою присоединилась Александрия, вручаешь вальье, который едва держался, сжимая покорёженный меч. К нём примкнул третий кип, которого они знала, сын от белотакого обоих. Затем ударил шальян настолько сильно, что тот пролетел и ворвался в толпу позади нас. Затем золотой человек развернулся. Его взгляд скользнул по кислотному душу. Всё ещё приплясывающий кислотный прыгнул и превратился в живую приливную волну прозрачной жидкости, масса раз пять больше массы его тела. Когда он оказался немного позади и сбоку от сына, он принял человеческую форму, а затем бросился в атаку, нанося удары руками, которые на лету превращались в жидкие снаряды, врезались в сын и растекались по нему. Вздымался густой дым, хотя заметных повреждений не было видно. Если сын и собирался на нас напасть, то тот Кейп вместе с Александрией сумели отвлечь его внимание. Ещё один летающий тяжеловес, Кейп с набором сил Александрии дрался рядом с самой Александрией. или притворщикам, неважно. Я осознала, что страх, исходящий от моих прислужников, парализовал меня. Я отбросила его и начала атаку. Кейпы со сколками и тот с мягким телом побежали с левой справы от меня, прямо за пределы области моих сил. Я очень надеялась, что они воспримут это как подсказку, как стимул вернуться к бою. Как эти кейпы, так и остальные вокруг нас. Нас было немного, но мы были ближе к сыну, чем большинство остальных, и мы не колебались. Кейпы вокруг нас пятились, не спускали глаз сына, и если бы не я, они уже обратились бы в бегство. Парень, состоящий из осколков, понял, чего я от него хотела, оглянулся и мрачно посмотрел на меня, но присоединился к Александрии, второму Кейпу, атакующему сына. Он был оборотнем, в чём-то подобном грязи из барыг Боктон-Бэй. Судя по моей оценке, его способности он был прочнее, чем выглядел. Второй, с бурлящим под кожей воздухом, покинув зону действия моей силы, бросился бежать. Он нашёл место, где прятались кейпы, затормозил и приполз к земле, готовый снова рвануть при первой возможности. Сын метнул кейп с набором сил Александрии в парне с керамическими осколками, но тот сумел остановить его падение, развалившись при этом на кусочки. Он тут же начал восстанавливаться, приобретая даже больше размера, присоединив к себе рассыпанные вокруг стеклянные осколки. Кислотный продолжал атаку, испаская кислоту каждую секунду, когда ему никто не мешал. И он не хотел терять темп, засмотревшись на сражение. Я сосредоточилась на прислужниках. Растения, женный технорязь с диском были заряжены различными веществами. Я сфокусировала наше внимание на каждом по отдельности и получила в ответ фрагменты воспоминаний. Я парализованная рядом с ампутацией, которая собирается меня оперировать. Яц паралитического действия. Я в здании, которое вывет приказал поджечь. Зажигательная смесь, ослепляющая. Больничная кровать. И начала действовать ещё до того, как осознала всё до конца. Я приказала ей использовать этот образец, и пассажир взял управление на себя. Ей было проще мыслить абстракциями. Я получила представление о том, что он начал делать, поняла основной смысл. Тело женщины и сиденье под ней были ещё одним растением, которое концентрировало и накапливало газы, которые могли использоваться для дыхания. Этот же газ позволил диску держаться в воздухе. Её руки пришли в движение. Преподнятые столбики сместились, и одно из деревьев оказалось прямо перед женщиной. Газ вырвался в форме обширного облака пыльцы фиолетового цвета, которое растеклось по полю боя. Клубы газа останавливались на раненых кейпах и только на них. Коагулянты, подумала я, болеутоляющие. Я внимательно смотрела за остальными, чтобы мои прислужники их не нароком не зацепили, и я начала обводить нашу группу при помощи телепортатора. которая создавала контур, бегая вокруг нас. Два эпицентра, телекинетик и парень, который создавал лазеры, их костюмы соответствовали друг другу. Может быть, они комбинировали силы? Я сформировала лазер между парящими шариками от подшипника. Они оказались тонкими, как иголка, но сумели порезать сына. Один наносил ущерб, используя гибкость силы второго. Никаких сомнений, что они и сами пользовались этим трюком. Сэн повернул голову и взглянул на нас. Руки засветились. Телепортатор прыгнула вперёд, завершая контур. Снаружи остались только здоровяк со странной кожей, оборотень со сколками и девушка на диске. Я успела приказать девушке с растениями убегать. Наша группа телепортировалась в сторону. Я почувствовала, что девушка-телепортатор была настолько истощена, что упала на землю. Сын приключил внимание на что-то ещё и не стал нападать на тех, кого мы бросили. Нам удалось избежать его внимания. Я попыталась вглядеться в силу всё ещё неразгаданного кейпа. «Королева-администратор!» — прерывал меня чей-то голос. «Я едва тебя узнала. Зелёная госпожа!» Я не ответила, сосредоточившись на молодом человеке. Какая-то разновидность силы козыря, дающая лишь отдельные разрозненные подсказки. Я повернулась к ней, на ней было сложное одеяние из зелёно-чёрных лент, голову прикрывал капюшон, она казалась такой юной. Я указала на Кейпа с способностью, которую пыталась понять, затем пожала плечами. "Если ты хочешь до конца понять свои новые способности, ты должна разобраться с ними самостоятельно", сказала она. "Практикуйся, и скоро они станут твоей второй натурой". Я снова обратила своё внимание на Кейпа, и снова было прервано её голосом. "Должна предупредить тебя, не пытайся посягнуть на меня. Если я замечу подобную попытку, я буду сражаться". Я тщательно оберегаю своё стадо и не позволю никому, кроме меня, управлять ими, я кевнула. Хорошо, я предпочитаю мир, сказала она. Мы наблюдали, как сын обрушивается на очередную группу. Они не смогут остановить его грубой силой. Им это известно, и всё равно они приходят. Это только ради того, чтобы погибнуть в бою, ради надежды найти неожиданный козырь. Я не дала киепам сбежать, но смысл был не в том, чтобы прекратить отступление, Но это поди было разумно. Я лишь не хотела, чтобы всё обернулось паническим бегством. Кажется, мы проигрываем, администратор, сказала зелёная госпожа в торе моих мыслей. Я слегка качнула головой. Я могла бы его утешить, если бы знала как. Он в опасном состоянии, и я впервые обнаруживаю своё беспокойство. Я взглянула на неё. Да, я весьма беспокоенна. Если бы всё было так, как раньше, я была бы озабочена, но совсем не расстроена. Мы бы погибли, феи впали бы в сон и стали ждать. При должной удаче, при огромной удаче, он сумеет найти другого партнёра, или другой партнёр сумеет найти его, и всё будет подготовлено к тому, чтобы великая игра снова началась, только на обновлённой сцене. Сын прекратил испускать лучи и вспышки, он снова наносил удар руками, прыгнув наибольшее скопление противников. Основную часть натиска приняли на себя создание Нилбога. Но феи... Прихотливые существа, не так ли? Они легко поддаются влиянию масок, которые носят. Ведь в этом весь их смысл, верно, администратор? Именно потому они и существуют, да? Ея слегка кивнула. Я почти воочию видела это. Она слегка кивнула самой себе, словно удовлетворённая моим ответом. Он стал жертвой наихудшей из прихотей, разрушительного гнева. Он обид горем и потерял надежду. Он потерял больше, чем ты или я можем даже представить. и он вполне может покинуть эту сцену настолько разрушенной, что ничего нельзя будет спасти. Разве что нам повезёт настолько, чтобы произошло...» Она замолчала, подыскивая слово. «Появление дублёра?» «Непредвиденное прибытие», — закончила она и слегка улыбнулась. «Маловероятно. Они оставляют за собой след из хлебных крошек. Никто не последует за ними. Подобные им не станут тратить время и усилия, продвигаясь теми же путями. Чтобы сюда прибыл другой...» Он должен сделать это, не коснувшись ни одной крошки. Это всё равно что для тебя или для меня переплыть реку, не коснувшись ни одной волны. В бой вступила чёрная катадзе, которую поддерживали драконьи зубы. Она исчезла, затем снова появилась позади сынов, взмахнув катаной. В про мгновение и сын отреагировал так, словно его ударили в солнечное сплетение. Не слишком значительная реакция, но всё же это была реакция. Чёрная катадзе ка правила по переменным кислотным душам. Двигаясь предельно точно, выверено, особенно по сравнению с безумным буйством кислотного, который торопливо изворачивался, чтобы избежать взгляда сына. Кислотный двигался с необычайной скоростью, быстрее автомобиля, особенности его силы излома. Зелёная госпожа рассмеялась. Я цепляюсь за искру надежды и понимаю, что лишь обманываю саму себя. Времени на самом деле не осталось. Несколько тысяч лет это, знаешь ли, так мало. Я продолжал ослушать её, исследуя загадочного Кейпа в зоне моей силы, того самого, которого я до сих пор не разгадала. Его сила образовывала связи с чем-то внешним, но чего-то не хватало. Его силе требовался какой-то внешний параметр. Фактор, который отсутствовал на поле боя, наиболее подходящим объектам были ранены. До меня дошло. Его сила работала на спящих людях. И почти работала на людях без сознания. Я приказала женщине-телепортатору начертить вокруг него линию. Мгновение спустя он исчез, переместившись к самому крупному скоплению раненых. «А, ты поняла. Хорошо». Всего секунду спустя сын атаковал, ударив в землю. Мы были достаточно далеко, чтобы увидеть, как вокруг них расширяется круг золотого света, а по земле бежит кольцо, разрушая всё на своём пути. Создание Нилбога, обороняющиеся кейпы и модули дракона упали на землю. Здания рухнули. из воды появился раненый левиафан, который с почти ленивой медлительностью направился к сыну. Кейпы чуть ли не дролись между собой, лишь бы встать на ноги и убраться в сторону. Некоторые обошлись слишком жёстко с созданиями Нелбога и были вот мёстко отакованы. Я сжал свой единственный кулак. Составишь мне компанию? Мы можем стать королём выживших и королёй падших без меча в руках, и всё же вожди? Да? Я дам тебе подсказки, если они нужны тебе, помогу управляться с твоими солдатами. Одна последняя атака. Великая война, чтобы всё закончить, словно в величайших легендах. Я медленно покачала головой. Нет. Как жаль. Страх? Нехватка солдат? Я ещё раз покачала головой. Нет, ты не боишься, королева. Или точнее, боишься, но страх только толкает тебя вперёд. Ты собираешься что-то сделать? Я кивнула. Тогда, когда ты вернёшься, я буду здесь, и мы сможем принять участие в великой битве. которая снова отправит его в сон. Я собрала вокруг себя роя и приказала женщине-телепортатору нарисовать ещё один круг. Зелёная госпожа протянула руку и схватила запястье женщины. Тревога моей прислужницы смешалась с моей собственной. Но госпожа не пыталась напасть и не пыталась забрать силу телепортации, забрав вместе с ней жизнь. «Предупреждение», сказала зелёная госпожа. Я повернулась к ней и обратила на неё всё своё внимание. «Ты искала силу», И из-за этого потеряла часть самой себя. Так всегда бывает. Но в случаях вроде твоего это... Более выражено, да? Эх, пробормотала я. Тебе понадобится привязь, якорь. Это может быть идея, физический предмет, место, человек или цель. Сейчас это не кажется важным, но это изменится. Когда всё это закончится, ты будешь либо мертва, и этот якорь утешит тебя в твои последние минуты, либо ты обретёшь власть... Это всё, что у тебя останется. Реши, что ты хочешь сохранить. Я уже решила. Подумала я. Давным-давно. Выбирай очень осторожно. Добавила она. Поверь тому, кто знает. Затем она повела руку женщины-телепортатора, замыкая круг. Телепортаторы и я оказались с точки назначения в ту самую секунду, как Левиафан врезался в сына. Вода заполнила разрушенный ландшафт, заползая в трещины, и ещё сильнее вздыздая жизнекией по которым оказались в центре событий. Я ещёwidetilde, как нахлынули воспоминания, то мгновение, когда я объявила, что буду называться Шёлкопряд, и услышала вой. Тебе и вправду нужно делать всё так сложно, подумала я. Напоминать мне о том, что я их бросила. Да, Рейчела Чартьюнак скорее всего были здесь, как и Кэйпа, которую я контролировала и снова направила в сторону схватки. Возможно, они при первой возможности развернутся и сбегут. Возможно, они используют шанс, передумают и продолжат бой. Может быть, я убила их тем, что отняла у них шанс сбежать. Но я сказала себе, что не бросаю их. У меня была миссия, и если всё пройдёт успешно, мы с ними ещё повоюем. Возможно, я никогда не вернусь к этой группе. Я вполне понимала, на что я шла, но это было ради них, а не вопреки им. Этот обходной манёвр был частью миссии, способом бить от них выстрелом нескольких зайцев. Помочь остановить разгром, попотоп со сделать что-то, чтобы бой продолжился, чтобы Кейпа на земле сумели выиграть время. Обучиться моим новым способностям, проверить своё умение использовать непривычные силы. Это не было в такой степени запланировано, но мне напомнили кое о чём, что сама я забыла. В настоящий момент зелёная госпожа была моим самым опасным врагом. Сейчас мне отчаянно требовалась информация, но учитывая мою неспособность общаться, получить её стало на удивление трудно. Я не могла спросить, не могла вытащить телефон, что-то набрать в поле поиска и дождаться информации из архивов. Исходя из этого, я направила нас к границе поселения, где в ожидании приказа отправиться в бой располагались шесть бронированных модулей. Одним из них был Пендрагон. Модули окружало множество драконьих зубов, многие держали в руках оружие, которое выглядело как гранатомёт со стеклянным шаром на конце. Мы зашагали вперёд, и женщина-телепортатор, измождённая из-за частого использования своей способности, опиралась на меня. Бойцы за Бов шагнули вперёд, преграждая мне путь. Тревога и изумление на секунду меня ошеломили образом множества неожиданных атак и взрывов. Моя сила достигла их, и по моей команде они отступили в сторону. По дороге к Пендрагону я придала себе максимальный уверенный вид, пытаясь не показывать ни страха, ни неуверенности, а легче сказать, чем сделать, с учётом моей хромой и неровной походки и безвольно опущенной головы. Боецы за пределами действия моей силы заметили, что происходит, и двигались параллельным курсом.